Глава 35 пятая. Приключения. К ночи в Академии снова воцарилась тишина и покой. Лаборатория бучера была уже закрыта, но две тени тихонько проскользнули внутрь. Охранная система их пропустила. Очевидно, у кого-то из них имелось право доступа. Видя хитрющее выражение лица Хуи-Инь, бедняга Ван Жен уже не знал, чего ему ждать дальше. А попали они сюда вот как. Ван Жен и Хуи-Инь сидели в комнате, Первый торжествовал в своей невиновности, а Хуи Инь осознала, что была не неправа. Но не прошло и минуты, как она с очаровательной улыбкой выдала. «Ван Джен, пусть я не права, но твоя вина в этом тоже есть!» «Ван Джен чуть не упал». «И в чём же это есть моя вина?» «Ты заставил меня страдать! Вот! Поэтому должен возместить нанесённый мне моральный ущерб!» Со всей серьёзностью заявила принцесса. «Я уже не такая маленькая!» но ещё ни разу за всю свою жизнь так сильно не переживала. Ты просто обязан загладить передо мной своё вино». Заметив взгляд Хуи-Инь, Ван Джен почуял недоброе. Никогда не нужно пытаться взывать к здравому смыслу в разговорах с девушками, особенно с такими вот принцессами вроде Хуи-Инь. Её слова совсем не звучали как шантаж, но на деле были шантажом в чистейшем виде. Если Ван Джен не составит ей компанию, она найдёт другого сопровождающего. Дети становятся почти невменяемыми, когда решают пойти на наперекор взрослым. Хорошо, что Хуи-Инь ещё была товарищем довольно послушным. Бонд заканчивался, стоило только выполнить её просьбу. Поэтому у несчастного Ван-Джена просто не было иного выхода. Только отправятся на ночную экскурсию по научно-исследовательскому центру академии вместе с Хуи-Инь. Попав внутрь, Хуи-Инь пришла в дикий восторг. «Я слышала, здесь держит кучу всяких разных монстров!» Мне так давно хотелось на них посмотреть. Ван Джен задумчиво почесал нос. Ох, любит эта девчонка искать приключения на его голову. Как бы чего ни случилось. Здесь только чучело загов бездны. Да несколько экспериментальных образцов. Что ты вообще в них нашла такого интересного? Не знаю. Я просто всегда хотела отправиться глубокой темной ночью в какое-нибудь страшное местечко. Узнать, каково это. Для Линьхуи Инь в этом не было ничего удивительного. С самого рождения её окружало всё самое прекрасное, да и сама она была просто прелесть, поэтому вполне естественно, что всем вокруг так и хотелось давать и показывать и только красивые и приятные во всех отношениях вещи. Но к подростковому возрасту хуи уже успела стать полноценной самодостаточной личностью со своими взглядами и идеями. Она, конечно, не опускалась до безрассудных детских бунтов, но ей тоже безумно хотелось попробовать чего-то совершенно нового и незнакомого. Например, в прошлый раз на Марсе, когда ей удалось посмотреть на подпольные бои, вот это был полный улет, Настоящий адреналин! Никто другое не мог составить ей компанию в подобных развлечениях, только Ван Жен. На самом деле, само приключение — это только полдела. Главное, кто в этот момент рядом с тобой. Ван Жен решил не включать свет, всё-таки в Академии свои правила. Впрочем, записи его ночном посещении этого места всё равно останется. «Эх, ладно. Как всё объяснить бучеру он придумает потом. Сейчас главное – уладить всё с хуи инь. Эта девчонка, та ещё сорвиглава». Как бы там ни было, нужно проследить, чтобы с ней ничего не случилось. Глубокой ночью научно-исследовательский центр, особенно хранилище образцов, идеально подходил для съёмок какого-нибудь хоррора или триллера. Слабым светом горели только лампы аварийной сигнализации, Да от самих образцов исходило тускловатое сияние. В своих огромных колбах зэги смотрели как живые, очень свирепо, но страха Ван Джену не внушали. Внешний вид – это ерунда. Всё решает реальная сила. Хотя некоторые инсектоиды действительно вызывали отвращение. Масштабы хранилища были просто огромны. Ван сам тут не очень хорошо ориентировался. К тому же, кажется, за время его поездки в Федерацию Ледяных Облаков здесь много чего поменялось. Было видно, что Бутчер не сидел сложа руки. Думается, сейчас он работает со всем тем материалом, который удалось накопить старому Джо. Принцесса раззадоривалась всё сильнее и сильнее. Её просто распирало от смеси любопытства, страха и дикого желания поскорее реализовать свою задумку. Она вся так и светилась от воодушевления. Ван Джен был в шоке. И как называется это хобби принцессы? Страсть к приключениям? Вот было бы здорово, «Если бы все эти монстры были живыми!» Воскликнула Хуи Инь. От такого заявления Ван Джена пешил. «Лучше уж пусть будут такими. Это загибездны. Они обладают просто ужасающей силой. Не забывай об этом. А я их всё равно не боюсь. Когда ты рядом со мной, я вообще никого не боюсь!» Ван Джена чуть кольнула сердце. Зато он боится. Только ничего не ведающий не знает страха. Раньше Ван Джен сам ничего не боялся. Но чем больше узнавал, чем больше ему открывалось, тем яснее он осознавал, насколько ничтожен сам по себе человек, как бы силён он при этом ни был. Особенно теперь, когда появилось гораздо больше дорогих ван людей, которых он должен защищать во что бы то ни стало. Всё-таки жизнь – это самое ценное, что только есть. Но, как оказалось, они с Хуи-Инь живут в совершенно разных мирах, раз её подобные вещи приводят в такой дикий восторг. Ван Жен стал для Хуи экскурсоводом, подробно рассказывая ей о каждом зэге, который привлекал её внимание. В бездне он многое про них узнал, но и к тому же потом ему сильно помог бучер, поделившись абсолютно всей информацией, кроме той, что находилась под грифом «Совершенно секретно». «Всё-таки членство в клубе — это особая привилегия. Если ты принят, значит ты самая настоящая часть этого коллектива, во всех смыслах свой». Поэтому Бучер никогда не смотрел на Ванжина свысока, даже несмотря на его возраст. Будучи учёным, причём учёным по-настоящему одержимым своим делом, Бутчер уже совершенно не интересовался ни славы, ни почестями, ибо совсем не это могло его по-настоящему удовлетворить. Он мечтал, даже можно сказать, жаждал разгадать тайны бытия. И только занятия исследованиями приносили ему истинную радость. И, вне всяких сомнений, таких людей в клубе было большинство. Линь хуи во вовсю наслаждалась своим приключением. Ван Жен не мог говорить громко, поэтому понизил голос. И происходящее стало ещё больше походить на ужастик. Как же здорово! А вдруг краем глаза Хуи-Инь увидела, что прямо рядом с ней раскрылась громадная пость, из которой тянулись мерзкие щупальца. Как будто её вот-вот должны были сожрать. Она завизжала и тут же спряталась у Ван Жена за спиной. Ван Жен сам аж подпрыгнул от её крика. «Ох уж эта девчонка! Говорил же ей, что нужно вести себя потише!» Он поспешно зажал ей рот и потащил её прятаться за одной из огромных колб. Только бы никто ничего не услышал. Если обойдётся, то он просто объяснит всё Бучеру, но если их заметит охрана, то проблем не избежать. Они немного подождали, всё было тихо. Ван Джен вздохнул с облегчением. «Всё в порядке». «Вот же трусиха!» «А ведь сама его сюда притащила!» Хои-Инь тем временем сжалась за его спиной в комочек, как котёнок. «Так совсем не страшно, как за каменной стеной!» Ван Джен даже не знал, как реагировать. «Какая же ты трусишка! Пойдём-ка отсюда, пока твои подружки тебя не хватились!» Хои-Инь почесала носик. «Нет уж, мы всё равно уже пришли. Что ж теперь, сдаваться на полпути? Сверяпых монстров я не боюсь, только таких вот мерзких!» Ван Джину ничего не оставалось, кроме как продолжить бродить с Хуи-Инь среди кучи загов. К счастью, очень скоро у принцессы выработался иммунитет к отвратительному внешнему виду, но мерзкие они, и ничего больше. Однако теперь и захотелось посмотреть на живых загов. Нет, вот это точно нет. Там, где держат живых, скорее всего дежурят работники. Вход туда запрещен. А тебе тогда почему тогда можно? Потому что я тоже работник центра, участвую в исследованиях. По этой же причине я не могу нарушать установленные правила. Моя обязанность, наоборот, следить за их исполнением. Всё же у Ван Джана нашлась очень веская причина. Правда? Так ведь ты и так их уже нарушил, когда привёл меня сюда. Ну и раз уж так, почему бы нам не пойти ещё дальше? Я не буду заходить внутрь, только тихонечко посмотрю снаружи. И потом мы сразу уйдём. Сложив молитвы на ручке, попросил Ахуи Инь, смотря на него своим убийственным взглядом. Ван Джен уже набрал воздуха в лёгкие, чтобы возразить, но, поняв, что никуда он не денется, беспомощно проглотил уже почти сорвавшийся с губ протест.